т о Гарриет остановилась и повернулась, глядя на ангелу. «Ее зубную щетку. Это просто стандартная процедура. Так что мне нужны некоторые ее вещи». «О, Господи!» — воскликнул Брайан, оперевшись ладонями о с т о л и дернувшись на своем стуле назад так, что тот пронзительно скрипнул по полу. «Вы уже думаете об этом?» Гарриет вышмыгнула из кухни, поднялась по лестнице и вошла в ванную, где больше не могла слышать разговор Брайана с Ангелой. Ее дрожащие руки сжимали край умывальника. Она знала, что зубная щетка Алисы нужна им для ДНК. Это означало, что они уже думали о худшем, что они найдут тело вместо ее дочери. Алисина розовая зубная щетка скользнула меж пальцев Гарриет и закувыркалась в умывальнике, когда та потянула к ней руку. Две оставшиеся выглядели как-то одиноко и неправильно. Древняя синяя щетка Брайана и ее собственная со щетиной, торчащей во все стороны, Гарриет схватила щетку Алисы и вставила обратно в стакан. Ангела сможет обойтись и новой, нетронутой, из ящика. Там были еще две в коробке, увидела она, открыв ящик и пробежав пальцами по жесткому пластику. Что ты делаешь? Гарриет подняла взгляд и увидела в зеркале два лица. Ее было мокрым от слез, текущих ручьями. Она даже не заметила, что плачет. Отражение Брайана приблизилось за плечом. Он взял ее за руки и развернул к себе лицо. м Потом вытер ей слезы одним движением пальцев, оставив влажные следы на ее щеках. «Им нужна зубная щетка, Гарриет!» Сказал он и протянул руку, чтобы взять ее из стакана и отнести вниз ангеле. Гарриет смотрела на пустое место, оставленное им, и удивлялась, как он мог так легко это сделать. Он небрежно выбрал фото, вероятно, первое попавшееся на глаза, а теперь с готовностью передавал им зубную щетку своей дочери. Но Брайан хорошо держал себя в руках. Он делал то, что было необходимо, чтобы помочь полиции найти Алису, И теперь Гарриет оставалось лишь прокручивать в памяти, как дочка чистила зубы этим утром. — г о т о в о мамочка! — сказала она, автоматически широко открывая рот, чтобы мама проверила. — Великолепно! — ответила ей Гарриет. — Зубные феи будут довольны тем, какие они блестящие. Свежая волна слез заставила ее вновь вцепиться в умывальник. как будто он был единственной вещью, поддерживающей ее и не дающей упасть. И в конце концов Брайан опять появился в ванной, разжал ее руки и отвел обратно на кухню, где терпеливо ждала Ангела. «Мне нужно знать, что она делала, когда наша дочь пропала», потребовал Брайан, когда проводил Гарриет на место и сел рядом с ней. «Я хочу знать, чем занималась Шарлотта», потому что она явно не присматривала за Алисой. «У вас наверняка накопилось много вопросов», — сказала Ангела. «Я не могу ответить на этот сама. Полностью не могу. Куда она уходила? Она не могла быть возле надувнушки, иначе увидела бы, куда пошла Алиса. По-моему...» «Она ждала в палатке прямо рядом с надувнушкой вместе со своей младшей дочерью», — ответила ангела. «Значит, не глядя», — продолжал Брайан, — «не следя за моей дочерью, как я и сказал, она, наверное, уткнулась в телефон. Вы можете видеть это повсюду, постоянно. Матери не обращают внимания на своих детей, потому что пялятся в гаджеты». Половину времени они понятия не имеют, где их дети. «Вот почему я этого не понимаю, Гарриет. Я не понимаю, почему ты попросила ее присмотреть за Алисой. Ты всегда говорила, что Шарлотта погружена в себя, что она позволяет своим детям носиться, как дикие звери». «Нет», — сказала Гарриет ошеломленно, — «я никогда так не говорила». «Я уверен, что ты это делала». это неправда возразила она дети шарлотты не были дикими они были шумными полными жизней и э н е р г и и дикие это не то слово которое она когда либо использовала однажды ты сказала мне что не доверила бы ейалису брайан остро взглянул на нее что она с головой не дружит нет воскликнула гарриет и ее лицо вспыхнуло от смущения «Я никогда не говорила этого!» Она почувствовала, как ангела пристально смотрит на нее и попыталась вспомнить, когда же она могла сказать нечто, что Брайан неправильно истолковал, но даже если Гарри так сделала, она не это имела в виду. Брайан взял свою кружку, сделал глоток чая, поморщился и поставил обратно. «Должно быть, уже остыл». «Я просто никак не ожидал, что ты доверишь ей Алису», — добавил он. «Есть еще несколько вещей, которые мне действительно нужно выяснить у вас обоих», — сказала Ангела. И Брайан кивнул, чтобы она продолжала. «Давайте начнем с родных. Бабушки и дедушки Алисы. Тети и дяди. Их немного», — ответил Брайан. «Мой отец умер 15 лет назад, а моя мать...» Он запнулся и выпрямил плечи. «Моя мать бросила нас, когда я был совсем юным. Я не вижу с ней. Родители Гарриет оба умерли. Братья и сестры? Ни у одного из нас их нет», — ответил он. «Значит, только ваша мать, Брайан?» — спросила Ангела. «Когда в последний раз вы ее видели?» Он пожал плечами. «Много лет назад, я не уверен точно». Гарриет наблюдала, как ее муж пытается выдать свою мать за потерянную. Она точно помнила, когда он видел ее в последний раз, и знала, что Брайан тоже помнит. Это было почти восемь лет назад. Он познакомил ее с Гарриет через месяц после того, как они начали встречаться». «А она знает, где вы живете? Или знает про Алису? Может ли быть какая-то причина, чтобы она стала разыскивать внучку? Я сомневаюсь, что она вообще в курсе, что у нее есть внучка». «Вы сомневаетесь?»